Глава вторая Одиннадцатый, милостью всех богов, диктатор Аха Йора, солнце нации, железный всепобеждающий полководец, маршал могучей республики, залог освобождения человечества, блистательнейший владыка, прозревающий пути грядущего и многое-многое иное, изволили предаваться хандре. Они возлежали на подушках, полуприкрыв глаза и сцепив вялые пальцы на обнажённом животе. Над головой диктатора заливались соловьи, декоративные пальмы раскидывали листья, укрывая от солнца. Где-то рядом журчал ручей, нить которого протянулась по поющим камням Эйга. А в огромной чаше декоративного пруда плавали рыбы, молча. Из-за это диктатор был им примного благодарен. либо возлюбленный Адару, которому ныне было дозволено находиться подле щебитале, напрочь заглушая и соловьёв, и поющие камни, и друг друга. "А «Да до кому это интересно?" воскликнула благоухающая драгоценными маслами Захара и потянулась, прижалась к боку пышной грудью. "Всем интересно," слегка растягивая гласные, пропела смуглокожая Эра. «Донечка, ты же слушаешь!» «Конечно!» — солгал диктатор, не дав себе труда пошевелиться. «Да вы его уморите своей болтовнёй!» А дару Нека отличал воистину чудовищный рост, могучее телосложение и тихий незлобливый нрав, который Данияр VII ценил едва ли не больше, чем все прочие, тоже весьма впечатляющие достоинства. «Не видите, он отдохнуть прилёг!» А какой отдых, когда вы не замолкаете? И вправду, какой отдых? Пальчики Эры скользнули по груди, а с другой стороны на встречу им потянулись тёплые руки Захары, и Данияр VII вздохнул мысленно. Желание совершать очередной подвиг на шёлковых простынях не было никакого. Но попробуй не соверши, мигом слухи поползут по гарему, и главное, обидятся же. Потом поди-ка докажи, что настроения не было, что хандра и вообще жизнь кажутся напрочь смысла лишённой, а не новая наложница тому виной. И плевать, что новых наложниц в гарем уже с полгода не брали. Со старыми бы разобраться. И с бюджетом. Залия потребовала опаловый гарнитур, а стало быть, придётся и остальным что-то выделить. У мухры опять кожа темнеет, и нужны белые глины с их хар. А кроткая Мика — Потупив глаза, заикаясь от страха, умоляет выделить ей у отца угодья по левую сторону Нирхи. Дядюшке Аеры, который он принял слабости поддавшись, нужна лицензия на поставку зелёных вин. А ведь есть ещё и другие. А что такое? поинтересовалась Захара, и в медовом голосе её проскользнули ноты недовольства. Ничего, дорогая. Данияр седьмой приник к губам, от которых пахло розой и сандалом и постарался проявить должную страсть. Сад наполнился звуками, на которые поющие камни отзывались возмущённым дребезжанием. И на некоторое время хандра отступила, правда, недолгая. Чуть позже, уже не в саду, но на совете возлежа на подушках и разглядывая премудрых старцев, которые давно уже не были премудрыми, да и до старцев, говоря по правде, слегка не дотягивали. Данияр VII слушал, как Герольд зачитывает полное его титулование и думал, до да чего же всё это надоело. Гарем, совет. Жизнь эта вялая. Вот отец его подавил два восстания и завоевал племена халдеев. Правда непонятно зачем, ибо были они дикие и бестолковые, а земли ими заселённые представляли собой голые камни, там даже лишен не крос не хотя. Теперь приходилось ежемесячно отчислять полмиллиона кредитов на поддержку голодающих, помощь сиротам и сохранение культурного наследия. Дед тот южных ахейцев с большего вырезал а оставшиеся переселились в Центральные области, чтобы спустя годы заявлять о бесчинствах прошлого и требовать компенсаций. И попробуй откажи, мигом полетит по сети вой угнетённых. И ладно бы летел, пусть бы себя выли, но следом взвоют дипломаты, комиссии сунуться, выясняя, кто кого и когда угнетал. Может, и вправду казнить. Хоть кого-нибудь в поддержании славы предков. Мысль показалась вдруг живой и вполне здравой. Но Данияр вынужден был отказаться. Не поймут. Современный мир требовал иной, политически открытой диктатуры, дружелюбной и понятной обывателю, так ему сказали. Он пальцем поманил главу безопасности и поинтересовался: "Что у нас там? Где?" Миршар был человеком крепким, внушительным, всем видом своим он демонстрировал, что власть прочна. А покой и здоровье великого диктатора находятся в надёжных руках. Это тоже утомляло. Везде. Со вздохом Даниер приподнялся с подошек. Подумалось, что давненько он не заглядывал на тренировочную площадку, и мышцы ослабли, и даже стыдно сказать, наметилось мягкое брюшко. Мир и покой, радостно от rapportoval Mirshar, и поддержание образа ради ударил ладным кулаком по груди. Грудь была благоразумно прикрыта доспехом. А потом звук вышел громким, заставив диктатора поморщиться. Везде мир и покой. Так точно. А заговоры? Данияр брюшко погладил, было оно пока не большим, весьма уютным с виду, и наложницам нравилось. Никак нет. Совсем нет. Золочёные рога шлема Мершара переливались на солнце. Грозно топорщились шипы на наплечниках. И чеканный пустынный змей на кирасе застыл с разъявленной пастью, то ли грозясь кому, то ли просто зевая. Надо, осторожно поинтересовался Мершар. Организуем? Правда, сказано это было без особой уверенности. И Данияр махнул рукой. Организовать это не то, совсем не то. Да ещё и попробуй найди нормального организатора, чтобы не совсем идиот, но без инициативы. Всё больше как-то наоборот попадаются: без мозгов, зато с инициативой. Он указал на белую кашму и велел. «Садись! Тоскливо мне, друг мой!» Мершар испустил тяжкий вздох. На кашму он присаживался осторожно, ибо доспех традиционный, столь же традиционно весил изрядно. «Шлем хоть сними!» — попросил диктатор. «Сам знаешь, не положено!» Мершар принял фарфоровую чашку, которую поднес к лицу, вытянув губы трубочкой, подул. попытался зачерпнуть горсть за сахарина харешков, но प्याла треснула. Ой, извини. Да ничего. Тоска, понимаю, и бунтовать никого не тянет. Степняки те попритихли. Простят верблюдов и медуз продают. Да и туристы опять же знают, что если бунт, то турист не пойдёт. Вершар осторожно сделал глоток. А в городах то же самое. Вон в, в Схале новую гостиницу открыли. Набияр завёт на источники 200 миллионов в год принять готов, и очередь уже расписана. Может, хоть храмы молчат, виновато развёл руками Мершар. После того, как ваш батюшка изволил вырезать весь клан Кровавой Луны, объявив себя потомком и единственным жрецом богини, он замолчал, позволяя додумать остальное. Стало тихо, благолепно. Тошно. И последней надеждой на чудо Данияр шёпотом спросил: "А про те мои? Даршар изволит путешествовать, отправился на окраины миры нести свет цивилизации. Фархар медициной занялся. Весьма вам благодарен, что приняли трон. Хороший врач, говорят, один из лучших в нашем рукаве. Вот так. А ведь и у Даниара задатки имелись. «Учхар торговые дела ведёт, но вы сами знаете». Данияр знал, братец почти не вылезал из центральных миров, умудрившись и жениться по тамошнему нелепому обычаю, закрыв себе путь и к трону, и к нормальной жизни. Впрочем, торговая сальда год от года становилась всё более и более положительным, а брат – довольным. И, глядя на ухмыляющуюся его рожу, Данияр ощущал себя обманутым. Он не виноват, что родился старшим, И что матушка его, ревниво оберегая статус первой отдару, не допускала и мысли, что сын не примет отцовский меч. Принял, порадовал. А теперь-то что? И народ тоже Данияр откинулся на подошке. Сегодня же он отправится на тренировочную площадку вечером или на крайний случай завтра утром. Может, к обеду лучше? Или всё-таки вечером? Вечером всяко прохладней. или поединки устроить. Велеч, чтоб поставили лавки, наложницам понравится, они давно зрелич требуют. Пусть посмотрят, как Данияр всех побеждает. И сразу стало тоскливо. А ведь и вправду победит, ибо иначе невозможно. И отец его от того перестал брать меч в руки, что не с кем его скрестить было. И сам Данияр народ счастливо робчит под вашей стопой. заявил Мершар, у которого вышло-таки справиться с чаем. Сам-то понял, что сказал. Правду, у нас ведь диктатура. Мершар попытался прилечь, опираясь на локоть, но шипы пробили кошму, а следом и толстые перины. Для поддержания имиджа народ обязан раптать, а уж как он там рубщит это уже детали. Вот, и что мне делать? Даниер давно не чувствовал себя таким несчастным. Может, соседей завоевать? Каких? Оно и вправду. Мирок этот, предкам его казавшийся огромным, ныне всецело пребывал во власти Данияра, и это несказанно злило. Не знаю, к дора до них всего-то два цикла по струне. Не. Миршар покачал головой. Своих звездолётов нет, а на переброску понадобится не одна сотня. Строить дорого. Брать в лизинг тоже прилично выйдет. На свой бюджет не потянем, даже с нынешним профицитом. А кредиты на захватнические войны дают неохотно, противоречат принципам содружества. Он замолчал, позволяя властелию дум и сотрясателю неба смириться с мыслью, что сотрясать придётся исключительно местное небо. Вернув пустую чашку на блюдце, Мёршар очень осторожно сказал: "Ты бы это к брату наведался, что ли?" Он давно звал, да и по центральным мирам прогулялся. Я бы и прогулялся. Данияр скривился и сел, покосился на человека, который был подлин его с детства и давно уже доказал свою верность, хотя бы тем, что искренне разделял тоску по иным прошлым временам, когда и диктатура была кровавей, и народ неблагодарней. Когда только сам знаешь, второй год согласовать визит не могут, протоколы у них не сходятся. и финансирования не хватает. Так. Железные пальцы скребанули по железному же боку. А ты не через протоколы, ты инкогнито. Возьми с собой отдару, имя другое. Данияр подался вперёд. Тут через пару недель принцесса Аула прибывает. Приличный лайнер. У меня брат в прошлом году на круиз ходил, очень ему понравилось. Потом они идут на звенящие гейзеры Эхе. к водным полям Миртарии. Прикрыв глаза, Данияр понял, что он почти счастлив. Заповедники Огры, где разводят драконов. Там много чего, если хочешь, скину программу. Скинь. Губы диктатора расплылись в улыбке. Он наконец выберется из дворца, из золотого мати его дворца, признанного культурным наследием и восемнадцатым чудом света. И разве это не чудо? Без толочьты. Почти любя сказал Мершар: "Мог бы и сам подумать. Мог бы". Данияр осторожно похлопал друга по колючему предплечью. "А давай я указ издам, чтоб тебе эти железяки не таскать". Сейчас ему неистовва хотелось творить добро. Но Мершар покачал головой. "Не, не стоит. Гвардия должна устрашать, а то туристы не поймут".